универсальный магазин компании Arnold Limited, который был первым в сети подобных магазинов и заложил основу то торгового дома принадлежащего семье мультимиллионеров. Он был основан в 1905 году олдерменом Фрэнком У Арнольдом и его братом Артуром, внук последнего тридцати девятилетний ричард который голос грима сбился на шепот тридцати девятилетний внук ричард повторил герр победоносно сияя что вы на это скажете что такое кругосветный вояж спросил Масклин. вояж это путешествие объяснила грима а кругосветный ну Свет бывает, скажем, от лампочки, следовательно, кругосветный вояж означает путешествие вокруг источника света, то есть лампочки. Это послание от Арнольда Лимитеда, основателя 1905 года, бубнил Гердер, предназначенное специально для нас. Послание! «Послание, предназначенное, так сказать, для нас!» — воскликнул стоявший за спиной у абата Нисадемус и воздел руки к небу. «Послание оттуда с самого...» «Да, да, Нисадемус!» — прервал молодого человека Гердер. «Успокойся, пожалуйста!» «Ну вот и молодец!» Гердер с явным смущением покосился на Масклина. «Что-то не очень правдоподобно насчет лампочки». «Можно же обжечься, если ходить вокруг горячей лампочки», — сказал Масклин. Но мы принялись рассматривать фотографию, которая состояла из крошечных точек. Все вместе они складывались в изображение лица улыбающегося человека с зубами и бородкой. «Все логично», — произнес Гердер более уверенным голосом. «Арнольд Лимитед». «Основатель с 1905-го послал 39-летнего внука в... в...» «А почему упомянуто два имени в связи с основанием универсального магазина?» снова спросил Масклин. «Ничего не понимаю. Я думал, его основал один Арнольд Лимитед, основатель с 1905 -го года». «Значит, их было двое», — сказал Гердер. «Что же тут удивительного?» В конце концов, это был большой магазин. — Все на поверхности, да, совершенно очевидно. Чувствовалось, что Гердер слегка растерялся. — Ищите и обрящите, — сказал он, как видно, обращаясь к себе самому. — Все логично, да. — Ну, хорошо, — вступил в разговор Доркас. — Давайте подведем итоги. Итак... Если не ошибаюсь, в послании говорится, что тридцатидевятилетний внук находится в какой-то Флориде. — Не находится, а только собирается туда, — уточнила Грима. Это такая жидкость оранжевого цвета, — пояснил один из номов. — Я точно знаю, потому что однажды около мусорной кучи мне попалась старая упаковка, на которой было написано три слова — Флорида, оранжевый и сок. «Я сам прочел», — гордо добавил он. «Что же он собирается нырнуть в этот оранжевый сок, так что ли?» — недоумевал Доркас. «Сначала он ходит вокруг лампы, потом куда-то вылетает, чтобы поплавать в соке, и, судя по всему, получает от этого огромное удовольствие». Но мы затихли, пытаясь представить себе эту картину. «Священные изречения...» «Подчас с трудом поддаются расшифровке», — авторитетно заявил Гердер. «Судя по всему, в этом священном изречении заключена особая сила», — заметил Доркас. «А я считаю, что это всего-навсего совпадение», — с присущей ему самоуверенностью заявил Ангела. Здесь говорится об обыкновенном человеке, вроде тех, о которых пишут в книгах. Интересно, много ли сыщется обыкновенных людей, которые ходят вокруг лампы, не говоря уже о том, чтобы совершать вокруг нее вояж? Не без ехидства полюбопытствовал Гердер. «Ну ладно», — сказал Ангела, — «что в таком случае нам следует предпринять?»